Глава седьмая «Вставайте, Ватсон, вставайте!» Голос Холмса разбудил меня на следующее утро. От вчерашней беготни у меня болели ноги и ломило все тело. Страшно хотелось спать, но интерес к таинственному делу поборол усталость, и я вскочил при первых же звуках голоса моего друга. Холмс, вероятно, проснулся давно, так как на столе уже кипел самовар и лежали теплые калачи, которые мы так полюбили с самого приезда в Москву. Быстро умывшись, я сел пить чай вместе с Холмсом. «Не собираетесь ли вы снова на кладбище?» – спросил я его. Холмс, улыбаясь, отрицательно покачал головой. «Нет, сегодняшний день мы проведем с живыми людьми, а ночь покажет нам, что нужно делать», – ответил он. «Значит, одеваться просто?» О да, можете даже надеть сюртук, так как нам придется сначала посетить Ивана Андреевича. Туалет наш занял немного времени, а утренний чай с легкой холодной закуской еще меньше. После этого мы покинули гостиницу и поехали к Серпухову, но не застали его дома. Он был на фабрике, и когда мы заявили, что нам необходимо видеть его безотлагательно, нас провели в большой фабричный корпус и попросили справиться в машинном отделении. Он оказался там и, завидя нас издали, весело махнул рукой. «Ну что?» – спросил Серпухов, здороваясь. «Мне говорили уже о посещении моей матушки афонскими монахами. Ха-ха-ха! Ужасно забавно иметь с вами дело. Скажите же, удалось вам, по крайней мере, выяснить душевное состояние старухи? Может быть, вы даже повлияли на нее?» «Не знаю, насколько мы повлияли на почтенную Надежду Симоновну, но выяснить ее душевное состояние мне удалось вполне» ответил Холмс. «И что же? Пока ничего. Вот если вы разрешите мне сделать еще раз три наблюдения, то я ручаюсь, что избавлю вас навсегда от непосильных трат». «Не может быть!» — воскликнул обрадованный Серпухов. «Это так же верно, как то, что я стою перед вами», — отвечал Холмс твердо. «В таком случае я не только позволяю, но умоляю сделать хоть 123 опыта», — улыбнулся Серпухов. Первый из них я хотел бы проделать сейчас. А именно, мне необходимо еще раз осмотреть комнату вашей матушки. В прошлый раз мне говорили, что она гуляет именно в это время, поэтому мы пришли именно сейчас. Вы не ошиблись, она вышла на прогулку в сад минут 20 тому назад. Следовательно, в вашем распоряжении имеется 40 минут. Старуха пунктуальна, как хронометр». Сказав это, Иван Андреевич подозвал к себе главного управляющего и, дав ему несколько указаний, пригласил нас следовать за собой. Старухи в самом деле не было дома, и мы без всяких препятствий проникли в ее комнату. Как только Холмс вошел в нее, он тотчас же бросился к большому образу, и я заметил, как он впился в него глазами, по-видимому, изучая каждую деталь. Он то остановился на стул то опускался на колени, разглядывая в иконе сквозь увеличительное стекло, с которым никогда не расставался, каждый квадратный вершок. Судя по тому вниманию, с которым он делал свои наблюдения, и по легким кивкам головы, поиски его должны были дать ожидаемый результат. Провозившись с иконой около 20 минут, он заглянул в нее, но она была плотно привинчена к стене, и рассмотреть что-либо за ней не представлялось никакой возможности. Потерпев здесь полнейшую неудачу, Холмс исследовал пол и стены, но, по-видимому, не нашел в них ничего подозрительного. Тогда, поставив стул к окну, он вскочил на него и, вынув из кармана складной нож, прорезал два небольших отверстия в глухих портьерах, подобранных на день к обоим косякам окна. Все это он проделал с быстротой молнии. Я и Серпухов смотрели на его действия с нескрываемым любопытством. Заметив наши взгляды, Холмс улыбнулся. «Все идет своим порядком», произнес он, слезая со стула. И, обернувшись к Серпухову, добавил. «Первое дело сделано. Теперь я буду просить вас о другом». «Я рад исполнить все, что вы прикажете», ответил Серпухов. Как только мы вышли из комнаты старухи, Холмс остановился. «Куда выходит та часть стены, к которой прикреплен образ?» спросил он Серпухова. «В маленькую пустую комнату», Прежде в ней помещалась прислуга, но теперь мы всех служащих перевели на другой конец дома. «Можно осмотреть эту комнату?» «Конечно. Капитальная эта стена или нет?» «Капитальная. Тем лучше», — серьезно произнес Холмс. «Все вместе мы отправились в названную комнату. Она была маленькая и совершенно пустая. Не более четырех аршин в длину и трех в ширину. Освещалась маленьким оконцем». Став на колени, Холмс принялся тщательно осматривать пол через увеличительное стекло. Проделав это, он принялся за стены. Но по его невозмутимо спокойному лицу мы никак не могли понять, удачны его поиски или нет. Проделав все, что было нужно, Холмс обернулся к Серпухову. «У кого находится ключ от этой комнаты?» «У меня. В таком случае я воспользуюсь этой комнатой на сегодняшнюю ночь. «Вы хотите здесь остаться?» – удивился Серпухов. «Да, мы с Ватсоном с удовольствием переночевали бы здесь и чувствовали бы себя хорошо, если бы вы приготовили нам на ночь холодные закуски». «О, непременно!» «Еще два слова. Никто не должен знать, что мы ночуем здесь. Завтра рано утром вы незаметно выпустите нас». «Прекрасно!» «Затем укажете нам путь», которым мы могли бы выбраться отсюда ночью во двор. Я могу оставить дверь открытой? Хорошо. Теперь же мы будем до вечера вашими заказчиками. И, надеюсь, пообедаете у меня? Если вы позволите. Разговаривая, мы удалились с этой половины дома и перешли в кабинет Ивана Андреевича.